Глава двадцать восьмая Из трубки неслось что-то, а разум отказывался воспринимать. Вера слушала, и по мере того, как осознание всё-таки происходило, ледяной ужас впивался в затылок. Кошмарной гигантской волной наваливалась действительность, чтобы погрести её под собой. Жизнь сделала петлю, возвращая в самый страшный миг её жизни – Завонили из больницы. Маршрутка, в которой ехал Вовка, столкновение произошло. Назвали улицу. Она только смогла понять, что где-то недалеко от школы. Маршрутка загорелась, сильно обгорел. Когда пришёл в себя, назвал эти два номера. Вере показалось, свет померк. Закрыла рот рукой, чтобы не заорать в голос, не упасть на колени прямо тут, потому что Господи, опять проклятая гордыня. Всё было почти как в прошлый раз. Она снова забросила ребёнка из-за своих дурацких амбиций. Рядом что-то быстро и сосредоточенно вы спрашивал по телефону Александр. К ней приблизился Панкратов. Вера Дмитриевна, что случилось? А у неё и сил не было ответить. Бежать надо, бежать к сыну. Слёзы потекли. Начинайте без нас, рявкнул верховцев, прерывая вызов. Схватил её за руку и потащил за собой. Вера, пошли скорее. Я знаю, куда ехать. Всё объясню. Он быстро шёл впереди, а она бегом, чтобы не отстать, рядом. Потому что сейчас перед лицом свалившегося на них горя не было места ни личным счетам, ни обидам. Сын, их сын Вера начала задыхаться от рыданий, а он стиснул её руку крепче. "Не плачь, не плачь. Я не позволю, чтобы с ней что-то плохое случилось". Затолкал её в свой внедорожник и по пути уже стал объяснять, что удалось у дежурного врача выяснить. Но на месте, конечно, всё оказалось ещё ужаснее. Повреждения: степень ожога третья А, обширный есть потеря крови. По счастью, у Вовки та же группа крови, что и у него, и резус четвёртая отрицательная. Пока делали анализы на спиды, вассарманы, гепатиты и гистосовместимость, пытался успокоить Веру. На ней лица не было, мертвецкий бледная, глаза потухшие, губы синие. Это моя вина, моя, шепчет а у него сердце кровью обливается это моя вина только моя слышишь а время тянется бесконечно бесконечно и неизвестность убивающая неизвестность наконец и результаты анализов пришли кровь он сдал сразу благо за своим здоровьем всегда следил и кровь у него была чистая сейчас он был готов отдать хоть всю свою кровь Наконец появился врач. Ситуация немного прояснилась. Да, ожоги третьей степени, а, бок и часть спины, волдырями. Но состояние не тяжёлое, и операцию по пересадке кожи можно проводить уже хоть сегодня. В принципе, чем скорее, тем лучше. До развития воспалительных реакций в ране тогда оробцов не будет. Искусственная кожа. Кожа. Только это и услышал. Возьмите мою. Он же знал, слышал или видел где-то, что в экстренных случаях делают прямую пересадку, а он идеальный донор. У него и шкуры много, и отторжение не должно пойти. Врач посмотрел на него и кивнул. Всё и так вертелось у Веры перед глазами, а сейчас завертелось ещё быстрее. Александра вместе с врачом ушли куда-то, а она осталась одна в этой кошмарной звенящей неизвестности. Страшно, очень страшно, очень-очень. И перед этим меркнет всё. И нет ни гордости, ни амбиций, ничего, кроме жизни и здоровья близких. Вера не знала, как высидела, выстояла, выходила всё то время, пока шла операция. казалось, прошли годы, пока появился врач и сообщил, что всё прошло удачно, а потом добавил: ваш сын в реанимации, но мужа вы можете видеть. Хотела она его сейчас видеть. Да, спасибо. Да. Я провожу вас. Как шла за ним по больничным коридорам, не помнила просто внезапно оказались перед стеклянной дверью палаты. Врач сказал: "Входите, только недолго" и ушёл. Вошла, а он бледный как полотно на койке вытянулся, но маловата ему койка, большой же. Увидел её, весь как-то подобрался, глаза блеснули лихорадочным весельем. Пришла. "Как ты только и смогла выдавить. Хорошо, усмехнулся Сепла. Но как же наркоз? Э, мне подместное делали. Что со мной станет? Я же здоровый как бык. Да, он здоровый как бык. Не удержалась, слёзы потекли. Иди сюда, Вера, сядь и успокойся. И не плачь. Всё в порядке, всё будет хорошо. Потом шум нас глотнул и сказал: "Это мне Бог шанс дал хоть немного вину свою перед мальцом загладить". И засмеялся. По его бледному лицу бисеринками выступила испарина. Плохо ему. А туда же хорохорица подошла, села рядом. Он откинулся на подушке и вдруг пробормотал вполголоса: "Вера, Что на тебе сейчас? Чулки. Чулки. Господи, чулки. Не будь вера такой измотанной физически и эмоционально, сгорело бы от стыда и абсурдности ситуации, потому что именно этот момент выбрала медсестра, чтобы войти в палату. Услышала, конечно же, всё. Теперь идиотская шутка верховцы востала достоянием гласности. Весь медперсонал будет от смеха давиться, а ему всё-таки тяжело пришлось. Какой бы он здоровый и сильный не был, прикрыл глаза и вырубился. Вера смотрела на непонятно уже своего или чужого, или всё-таки своего мужчину, узнавая и не узнавая. Дались ему эти чулки придурок ненормальный. Впрочем, Она могла понять. Ему просто нужен был якорь, чтобы что-то такое держать в голове и держаться самому, не терять лицо. Он же не привык смиряться и проигрывать, победитель по жизни. И его слова про вину, про долг перед сыном, Вера могла понять как никто другой. Просто ей вдруг смешно стало, больно и смешно. Он же не так быстро соображает верховцев-то. С его тяжёлым, гордым и эгоистичным характером, куда уж там обладать высокой душевной чувствительностью? Ему обухом по голове надо было, чтобы смог понять, а жизнь она равняет всех: гордых и негордых, слабых и сильных, богатых и бедных, добрых и злых. Выпрямляет всё. что выпирает и оттопыривается. Сегодня эта жизнь здорово по ней проехалась. Ох, как здорово. Но главное, с Божьей помощью все живы. Какое-то время ещё Вера сидела рядом со своим бывшим мужем. Мысли о вечном лезли в душу, а он, похоже, заснул, потому что вытянулся и затих. Дыхание успокоилось. И пальцы перестали комкать простыню. Потом пошла выяснять, как там Вовка. Он был ещё в реанимации, наркоз не отошёл, но ей сказали, что с ним всё нормально, и как придёт в себя, её на минутку к нему запустят. Снова надо было ждать. Но теперь, когда самое страшное вроде бы миновало, это не так тяжело. Можно наконец взглянуть на свой мобильный. Вера точно не помнила, когда она его выключила. Вроде в тот момент их забрали готовить на операцию. Время тогда превратилось для неё в некую неподвижную кисельную субстанцию, и она в нём зависла. Включила. Пошли пищать входящие. Вера тупо уставилась на часы и глазам своим не поверила. Оказывается, уже вечер следующего дня. Больше суток прошло, а она и не заметила, только сейчас поняла, что устала как собака, а сна ни в одном глазу. Опомнилась, позвонила матери. Ане ж там с дедом волнуются. Вчера Вера категорически запретила ей приезжать. Сейчас, когда всё позади, уже можно. Но вечер субботы лучше уж завтра с утра. Бабка плакала от облегчения. «От всего». Потом позвонила Маринке. У нее из всех троих нервы самые крепкие. «Ну, та и вопила». У Веры с устатку чуть барабанные перепонки не лопнули. Вроде даже Костик подрывался. В трубке слышался его голос. Потом позвонила Панкратову. «Федор Михайлович, извините, что выходной беспокою». Он сразу оборвал ее. «От всего». Вера Дмитриевна, как вы там? Мне приехать нужна помощь. Нет, спасибо. Сейчас уже всё хорошо. Правда, спасибо. Но мне бы отпуск за свой счёт. Не вопрос. Я дам вам 2 недели оплачиваемого. И Вера Дмитриевна, где вы лежите? Мы в Ожоговом. Спасибо вам, поблагодарила Вера, назвала адрес и отключилась. Вроде отчиталась. Снова по больничным коридорам, по которым за прошедшие 32 часа километры намерила. Пошла к реанимационной, присела напротив входа. Там, кроме неё, было ещё двое ожидающих. Закрыла лицо руками и задумалась. Очнулась от ощущения чужого присутствия. Подняла голову. Старуха Верховцева. Неприятное чувство. Вера хотела было отвернуться, но сдержалась и поздоровалась. Здравствуйте, Валерия Рестарховна. Та вздрогнула, чёпорная физиономия изобразила странное чувство. Здравствуй, и спустя какое-то время добавила. Вера потом как-то бессильно и растерянно махнула рукой в сторону реанимационной. Как ребёнок Как Вера сама не знала. Должен быть уже лучше. Прокашлялась, чтобы прочистить пересохшее горло. Скоро должен от наркоза отойти. Жду. Да, растерянно повторила старуха, коснувшись рукой лба. А где Александр? Почему он не рядом с тобой? Непривычно прозвучало. Хотя В её возрасте полная дезориентация в пространстве, солом стереотипов и приоритетов это не просто. Он рядом, он сильно помог Валерия Аристарховна. Сейчас он спит. Как проснётся, вам позвонит. А вы идите домой. Вы устали. Да, хорошо, кивнула она, соглашаясь. Потопталась ещё немного и ушла. Старая женщина, старая, больная и одинокая, вере вдруг стало жаль её. Приготовилась было ждать дальше, но тут перед ней возник врач и сообщил, что вовка очнулся. На одну минуту, не больше, строго сказал он, заводя веру внутри. В этот момент она не чувствовала ног под собой, сердце затрепыхалось. В глазах застыли слёзы, а он, её мальчишка, весь перевязанный, но торчит вихрь из-под повязки, глаза мутные. Ма, ну прекрати, зашептала. Ну что ты? Со мной всё хорошо. Вера закивала, закрывая рот рукой. Мужчина. Я вижу, вижу. Казалось, всего секунду побыла А врач ужас команда волна выход. Нельзя. Переведут в палату, наговоритесь ещё. Ну что ж, она и так была благодарна, что ей дали сына увидеть. Нервное напряжение, державшее её как штырь в позвоночнике, стало отступать. Побрела обратно в блок, где лежал верховца в старший. Домой ехать не собиралась в любом случае, а там свободная кушетка. на которой можно было поспать. Она бы сейчас хоть на полу прилегла, хоть в коридоре. Всё смешалось в жизни, на войне как на войне. Уже у самой двери в палату поражённо остановилась. Оттуда доносились голоса. Вера узнала говоривших.